Корчаков перебил только два раза. Сначала спросил, «Это какой же граф Зуров?» «Не Александра Платоновича сын?» А во второй раз, «Так значит, Маклафлин с Ганецким хорошо знаком, если называл по имени отчеству». Государь же раздраженно ударил ладонью по столу, когда Варя объясняла про информаторов, которыми обзавелись в плевне многие из журналистов. «Ты мне еще не объяснил, Мизинов?» Как вышло, что осман всю армию для прорыва в кулак стянул, а твои лазутчики вовремя не донесли? Шеф жандармов заволновался, готовясь оправдываться, но Александр махнул рукой. Потом. Продолжай, Суворова. Продолжай. Каково? В первом классе и то на «вы» называли. Варя демонстративно выдержала паузу, но все-таки довела рассказ до конца. «По-моему, картина ясная», — сказал царь, взглянув на Корчакова. «Пускай Шувалов готовит ноту». «А я не убежден», — ответил канцлер. «Послушаем выводы почтеннейшего Лаврентия Аркадьевича». Тщетно Варе селилось понять, из-за чего у императора и его главного дипломатического советника возникли разногласия. Ясность внес Мизинов. Он достал из-за обшлага несколько листков и, откашлявшись заговорил очень похожий на зубрилу отличника. «Если позволите, я от частного к общему. Итак». прежде всего должен повиниться. Все время, пока армия осаждала Плевну, против нас действовал хитрый, жестокий враг, которого моя служба не сумела вовремя выявить. Именно из-за козней этого тщательно законспирированного врага мы потеряли столько времени и людей, а 30 ноября чуть и вовсе не лишились плодов всех наших многомесячных усилий. При этих словах император осенил себя крестным знамением. Уберег Господь Россию. После третьего штурма мы...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 «Как этот субъект вообще попал в действующую армию?» — недовольно спросил государь. «У вас что, давали корреспондентам визу безо всякой проверки?» «Разумеется, проверка была и при причательная», — развел руками шеф жандармов. «На каждого из иностранных журналистов запрашивали в редакциях список публикаций, согласовывали с нашими посольствами. Каждый из корреспондентов человек известный, с именем, в враждебности к России не замечен, а уж Маклафлин особенно. Я ж говорю...»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 Теперь восстановим события 30 августа. Генерал Соболев, действуя по собственной инициативе, прорвал турецкую оборону и вышел на южную окраину Плевны. Это и понятно, ведь предупрежденный своим агентом от плане нашего наступления, Осман стянул все силы в центр. Удар Соболева застал его врасплох. Но и наше командование вовремя об успехе не узнало, а Соболев имел недостаточный сил, чтобы двигаться дальше. В 6 часов утра через турецкие заслоны прорывается Гравзуров,